О бегстве. Суть. Если это не противоречит законам чести, мудрый воин всегда сам выбирает поле боя. Один ли он, с войском ли, но он всегда знает, по крайней мере, два пути отступления. И в большинстве случаев у него заранее готово место, где можно укрыться. Пример. Когда жена Фаранулы стала жаловаться, что в спальне холодно, потому что открыто окно, он объяснил, что если его не будет с ней в постели, ей будет еще холоднее. Синтенция. Когда смерть приближается, мудрые уходят. «Мы могли бы как-нибудь потихоньку выйти и запрячь мулов», — предложил Нанжи. «Придумать какой-нибудь окольный путь он не мог. Ворота охраняют», — ответил Оли. «Выйдет специальный приказ, и Тару сразу же узнает о нашем бегстве. За нами будет погоня, а может быть, они пошлют вперед предупреждение. А что, если у них уже готова засада? Ты видел, как достопочтенный смотрит на мой меч?» «А другие ворота есть?» – спросил Оли через некоторое время. «Можно как-нибудь обойти стены?» «Ворота только одни», – хмуро ответил Нанжи. «Стены уходят в реку. И опять это непонятное нежелание заходить в воду. Запрет должно быть очень сильный, но ведь у них есть лодки. На земле есть религии, которые запрещают входить в храм в обуви. Верования не нуждаются в логике». Нанжи изо всех сил хмурил брови, но ничего толкового придумать так и не смог. Хитрость явно не была его стихией. У Оли был один смутный план, о котором он пока молчал. Если удастся поговорить с с глазу на глаз, то его, подобно Нанжи, можно заставить принести клятву крови. В том, кто из них лучший воин, сомневаться не приходится. Потом правитель вызвал бы по одному всех своих подопечных, и они принесли бы ему ту же клятву. Теоретически, он мог бы сделать своими вассалами всю охрану, сверху донизу. Обманщики так и останутся обманщиками, им доверять нельзя. Но честные люди сдержат свою клятву, а их, конечно же, большинство. Уязвимой стороной в этом плане было то, что Оли – гость Тару, и обнажить меч значило бы нарушить закон. Нанжи сгорел бы со стыда. Узнаю, что его герой только подумал о таком. «Лошади», – сказал Нанжи, – «их в долине около десяти» и все они принадлежат охране». Он с надеждой взглянул на своего повелителя. «Превосходно!» — воскликнул Оли. «Черт возьми! Превосходно!» Нанджи пытался не показывать своей радости. «Рассказывай дальше!» — попросил Оли. Но рассказывать было почти нечего. Дорога так круто поднималась в гору, что торговцы везли свои товары на тележках, запряженных быками, а люди ездили на мулах. Лошадей содержали, чтобы поддерживать связь с переправой где обычно стоял пикет, состоящий из троих воинов и жреца. Конюшня находилась недалеко от ворот, ее тоже охраняли трое. «Завтра можно распланировать все точнее, мой повелитель», — сказал в заключение Нанжи. «Вряд ли», — заявил Уолли. «Я туда не пойду, это заметят сразу же. Лошадей можно украсть. Это будет преступление, но не нарушением закона. И никто не усомнится в том, что седьмой имеет право взять все, что пожелает». «Официально лошади принадлежат самому храму, так что, возможно, ему удастся договориться с ханакурой и купить их заранее, но охрана...» «Кажется, Васал, ты нашел ответ», — сказал Оле. «Значит, будем конокрадами, но только вряд ли мне удастся в одиночку справиться с тремя, а убивать я не хочу. Их надо связать, и для этого мне нужен хороший воин». «Нанджи опять показалось, что он летит в пропасть, так что придется теперь потренироваться». Заключил Оли. «Ты нужен мне. Ты нужен мечу. Ты нужен богине Нанджи». Оли показал на кресло. «Сто выпадов с правильно поставленной ногой. Потом займемся остальным. Теперь, когда у него есть деньги, надо кое-что сделать». Но ноги его болели, а к тому же следовало подчеркнуть, что ходит он еще плохо. И поэтому Оли потянул за веревочку звонка. Он величественно уселся в свое кресло, как и полагается высокому гостю, и разрешил здешним прихлебателям бегать вокруг него весь остаток дня. Нанджи тем временем сновал перед зеркалом. Пришел портной с образцами тканей и снял с него мерки. Сапожник вырезал из кожи след его ступни, хотя ему придется учесть, что когда спадет опухоль, нога уменьшится. В течение последних двух месяцев Шансу занимался чем угодно, но только не волосами поэтому их новый владелец позвал парикмахера. Надо было сделать подарок Конингу, а также Жану, потому что она могла превратить жизнь Джа в сплошной ад. Пришел целитель, племянник Ханакуры, и сменил повязки и пробормотал над ногами Оли молитвы. Оли приказал, чтобы на закате к нему прислали его рабыню и подали ужин в комнату. Это было нарушением тех предосторожностей, о которых он говорил Ханакуре. На ради первой ночи с Джа он пошел на риск быть отравленным. Ему хотелось воссоздать тот необычный обед при свечах, даже если его теперешние апартаменты в сотни раз больше, чем хижина паломников. Хороший ужин, задушевная беседа, во время которой они будут строить планы и выяснят, что же соединяет две нити, их столь непохожих друг на друга судеб, а потом, потом много любви по высшему классу. День догорал. Принесли горячую воду, и Оли принял ванну, на этот раз без помощников. Нанжи продолжал делать выпад за выпадом. Его вассал совершенно обессилил, но так ничего и не добился. Наконец, когда солнце уже садилось, Оли разрешил ему остановиться. Готовый расплакаться, Нанжи упал на стул, как скомканная рубашка. "У тебя, кажется, есть семья в городе?" спросил у Оли. Нанжи покраснел, сел прямо и подтянулся. «Да, мой повелитель», — сказал он, четко выговаривая слова. «Что же услышал он от Уолли?» «Может быть, ты захочешь навестить их сегодня? Я собираюсь показать свое воинское искусство моей рабыне, а ты мне пока не нужен». «Спасибо, мой повелитель!» «Такое соображение Нанджи весьма удивило. Я думаю, тебе будет о чем рассказать им», — сказал Уолли. Нанжи улыбнулся. «И, пожалуйста, предупреди их, что скоро уезжаешь. Но когда и как?»